Норма сдаётся. 11 часов 14 минут. Не добившись от тёти Элнер согласия переехать в счастливое местечко, Норма на следующий день позвонила семейному доктору. Тот всю жизнь на успокоительном. Может, стоит попробовать? «Доктор Холлинг, не могли бы вы мне прописать что-нибудь от нервов?» «А что случилось, миссис Уоррен?» Пару месяцев назад меня замучила сыпь на носу. Дерматолог сказала, это всё нервы. Понятно. Что ж, жду вас у себя. Нет, сейчас никак, я сама не своя. Если и вправду серьёзно больна, даже знать не хочу. Всё равно приходите, просто поговорим. Доктор Холлинг был давно знаком с нормой и успел её изучить. Стоит лишь заикнуться об анализах, и на приём её не заманишь. Более мнительной пациентке ему не попадалось за все годы работы. На другой день Норма сидела в кабинете доктора Холлинга, отодвинувшись от него на почтительное расстояние. Пусть он и заверил, что анализы не понадобятся. Норма всё равно дрожала от страха. Доктор смотрел на неё поверх очков. «Итак, сыпи выпадение волос. Ещё что-нибудь вас беспокоит?» Нет. «Всё так ходите пешком по полчаса в день?» «Да. То есть стараюсь. Раньше ходила пешком до универмага и дважды в неделю гуляла с Ирэн Гуднайт и преподобной Сьюзи, пастершей, но уже давненько не выбиралась». «Ясно. Гулять надо обязательно. Как вы обычно проводите день?» «Встаю, делаю уборку, стираю, потом навещаю подруг. На свежем воздухе чем-нибудь занимаетесь?» Кроме церкви и клуба худеем вместе? Пожалуй, нет. Увлекаетесь чем-нибудь? Ничем особенным. Стряпаю, занимаюсь хозяйством и пытаюсь присматривать за тетей Элнер. Что ж, я выпишу вам снотворное. Но сдаются мне все беды ваши от избытка свободного времени. Когда нечем занять руки, задействуют нервы. Вы на работу устроиться не думали? В каком смысле? «Вы работали когда-нибудь?» «Нет, только по дому. Как-то пошла в блинную официантки, но мне так не понравилось, что я через день сбежала». «Я понял. Вам стоит подумать о работе, к примеру, на неполный день». «В мои-то годы? И кем мне идти работать?» «Даже не знаю. Что-нибудь для души. Что вы любите делать?» По дороге на автостоянку Норма повторяла. «Что-нибудь для души». Разве что открыть свой магазин косметики Мэрил Норман, хотя бы для того, чтобы они не поменяли состав крема. Норма отыскала свою машину, и взгляд ее упал на наклейку на заднем крыле. «Дом на продажу увижу, сразу торможу». И Норму осенило. «Недвижимость! Вот уж для души так для души!» Каждые выходные они с Ирэн Гуднайт обходили все выставленные на продажу дома. И еще она никогда не пропускала передачу «Ищем дом» на канале «Дом и сад». Ее подруга Беверли Кортрайт даже приглашала Норму в напарнице по продаже недвижимости. Так радостно на душе у Нормы. Не было с тех самых пор, как Линда привезла из Китая крошку Apple Норма поехала через весь город в контору Беверли. Затормозила у входа. пошла внутрь. Из глубины коридора показалась Беверли с охапкой рекламных проспектов. «Норма, привет, как дела?» «Неплохо. Слушай, ты серьёзно считаешь, что мне стоит заняться недвижимостью?» «Конечно, а что?» «Просто я об этом подумываю. Ну-ка, садись, потолкуем».